Глава 32 -я. Русалки из дворца. Пираньи уплыли, а за ними и Клара клад с устрыгскими русалками. А Агарь или Марлин, как ее на самом деле звали, как сквозь дно провалилась. «Ну, теперь-то мы уже с вами во всем разберемся», — объявил Саймон Скат, похлопав Бити по плечу. «Отправим русалок на сушу на поиски Арабелла Скар и всех, кто работал во дворце. Возможно. Оми еще что-нибудь расскажет. Оми сказал, что обменял только Арабеллу. Не думаю, что русалки из дворца тоже на суше. Рыбка моя, вмешалась Сарога. Плыви домой. Вы так уже столько для нас сделали, и мы вам очень благодарны. Да, мне пора возвращаться в магазин Кунди, сказала Рейчел. Я больше не раздаю ракушки бесплатно. «Все слышали?» Во все горло завопила кунди Ракунди. К Бити и ее подругам подплыл Стэнли скат. «Давайте э, до выходных заглянем в оранзовое ведерко. Выпьем пару кокселей с пенкой. мы за теперь снова можем плавать, где хотим». «Отличная мысль», — обрадовалась Рейчел. Бити, не забудь взять с собой Стивена», — добавил Стэнли. «Прости прощения, меня зовут просто Стив». Стэнли и Рэйчел выплыли через огромную дыру в крыше стадиона. Стэнли обернулся и улыбнулся русалочкам на прощание. «Зубы у Стэнли так блестят!» — шепнула Битти Зельди. Зельд вздохнула. «Ну да, я ведь ему один выбила, забыла. Он вставил новый, переплавленный из серебряных украшений затонувшего корабля. Нормальных вставных зубов у нас тут нет». «Если не считать челюсти, в которых живет Стив...» Рассмеялась Бити. Скоро все уплыли по своим делам. Бити зависла над треком. На экране у нее над головой по-прежнему плясал клип. Мими и Зельда строили замок для Стива на песчаном дне стадиона. «Простите прощения! Побольше башен. Я вот думаю, проговорила Бити. Саймон Скотт зря собирается искать русалок из дворца на суше. Бити, мы победили. Отозвалась Зельда, запихивая Стива в окошко одной из башен. «Расслабься! Русалок из дворца обязательно найдут!» Но Битти покачала головой. «Нет, он мне сказал, что надежно их спрятал, а потом уже переправил Рабеллу какой-то женщине на суше». Битти дернула себя за косу. «Значит, они должны быть все еще здесь, в лагуне. Наверняка русалки из дворца и дельфины там же, где Оми и Агарь прятали ракушечный рустер в каком-то очень тайном месте, иначе кто-нибудь позаметил сияние от рустера». Бити права», — поддержала Мими. Зельда сложила руки на груди. «Но где? Где можно спрятать больше сотни русалок и ослепительно сверкающие ракушки?» Хитро улыбнувшись, Бити стала рисовать на дне карту лагуны. Север, юг, запад, восток. Все это время многие тайком искали Арабеллу и русалок из дворца. Рейчел сказала, что ей удалось пробраться во дворец и что русалки ищут Арабеллу в Рапане. Саймон Скат отправлял на поиски акул, искала из Сараган. «А русалки из Устрикса?» — спросила Мими. «Они многое знали, так что вполне могли помочь Оми спрятать королеву и других где-нибудь у себя». «Я уже думала об этом», — отозвалась Битти. «Но в Остриксе просто негде спрятать столько русалок. Разве что в театре или в замке у Клары. Мы были и там, и там. А замок ты сама разрушила». Мими виновато посмотрела на свои руки. «Нет», — уверенно заявила Бити. «Арабелла Скар написала, что только мы можем помочь. Она знала, что никто, кроме нас, не может свободно перемещаться по всей лагуне. А в ней есть одно единственное место, куда русалки не плавают». «Одно место, где нет ни городов, ни поселений, где вообще не живут русалки». С этими словами она нарисовала кораблик между акваторией и Лобстертоном. «И это...» — медленно начал Стив. Бить хивнула. «Морская мэри!» «Болтливый кальмар. Новая маска на глаза грузила. Вас чуть не погрузили в транс?» до сих пор болят глаза от нестерпимого сияния ракушек, тогда маска грузила – то, что вам нужно. Ищите ее в магазине розыгрышей в Европани. Маска поможет вам расслабиться, снимет нагрузку на глаза, а еще она оставляет суперские чернильные разводы на лице. Покупайте грузило прямо сейчас. Не упустите такую возможность.